Глава семьдесят седьмая Стёпа ворвался в дом и споткнулся на пороге. Бабушка стояла у окна, глядя незрячими глазами во двор. Правда, сейчас её глаза казались вполне зрячими. «Ба! Что случилось?» Баба Галя резко подняла руку, заставив его замолчать. Такого чёткого, осознанного жеста новенький не видел с того момента, как вся его жизнь полетела под откос. А видела бабушка? Вот что. Степиных друзей, пришедшие в запустение двор. Голые мертвые деревья, серое небо, слякоть, покосившийся забор, за которым возвышалась краснокирпичная стена соседского дома. Древнюю сущность, которую ребята разбудили в танысе. Когда Галина Александровна еще могла смотреть телевизор и понимать, что она видит, трансляции иногда перемежались помехами. Похожая на две телескопические удочки антенна, торчавшая из телевизионной спины, не очень четко ловила сигнал. Когда сигнал пропадал, ведущий передачи «Сельский час» превращался в шипящий квадрат черно-белых черточек. В их мельтешении было что-то тревожное. Баба Галя не смогла бы сформулировать, что именно, но на помехи старалась не смотреть. Отводила глаза. Казалось, из черточек вот-вот сложится что-то нехорошее. То, что перемещалось по двору, время от времени окутывая собой одного из ребят, было похоже на помехи, только искажали они не телевизионного диктора, а реальность. Складывалась из этих помех Улыбка Размазанная, нечеткая улыбка Которая была больше, чем двор Больше, чем новое поселение Больше, чем город Улыбка, способная сожрать мир Способная утопить вселенную в бездне хохота Бабушка схватилась за сердце Ее глаза Снова заволокли катаракты Машка закричала тонко, страшно, как ребенок «Таня! Танюша!» Баба Галя задыхалась «Танечка, наконец-то ты вернулась! Мы со Степой так переживали! Что ж ты не сказала? Где ж ты ходишь, паршивка?» Новенький подхватил оседающую на пол старушку и поволок ее к кровати Стёпочка, Степа!» все хорошо, ложись!» Баба Галя так похудела за последние недели, что тащить ее было совсем не тяжело. Перепуганный новенький даже не запыхался. «Все хорошо, мама скоро придет». «Мама умерла, Степа». Новенький в ужасе замер. Кошка все кричала. Баба Галя оттолкнула его руку, выпрямилась и посмотрела на внука ясными глазами. Не верьте ему, оно вас убьет.